Льюис откинулся на стуле, глядя на меня из-под полуприкрытых век, налитыми кровью глазами. Когда умирает жрец, его джин возвращается в хранилище. Конечно, могут быть исключения, ведь бутылки разбиваются, теряются, пропадают. Но, тем не менее, двести лет назад на учете у жрецов числилось полторы тысячи джинов. А знаешь, сколько их сейчас? Нет. Откуда? Нахмурилась я. А какое это имеет значение? Да такое, что сейчас в хранилище и на руках насчитывается в общей сложности около шести сотен. А сколько из них свободных? Сотни три. Около того. Но потери продолжаются и будут продолжаться. Бутылки оказываются засыпанными землей, тонут в океане, опять же случаются нападения эфритов. Однако пропажи гораздо выше статистических вероятностей. и, главное, они резко возросли за последние шесть лет. Думаю, во многом именно по этой причине взбеленился Джонатан. По его мнению, нам или наплевать на происходящее, или мы сами за этим стоим. Это наводит на мысль, что кто-то ворует джинов у жрецов. И что, они не знают? Подозревают. Льюис потер лицо ладонями, словно в надежде отскрести усталость. Мэрион проводит расследование. Я сотрудничал с ней некоторое время. И получается, все следы ведут куда-то сюда, в Лас-Вегас или его окрестности. Бутылок нам не найти, потому что в эфире они не проявляются, но возникает ощущение... Он приумолк, подбирая нужное слово. Ощущение зла. Джонатан хитростью убедил мальчишку доставить его сюда. Он тоже ведет расследование, ищет то же самое, что и мы. Только он куда менее разборчив в средствах. Выходит, наш враг вовсе не Кевин. Не вноси путаницу. Покачал головой Льюис. Кевин вышел из-под контроля. А какую ущерб он нанесет всем, Джонатана не волнует до тех пор, пока этот взбесившийся малолетка не мешает ему делать, что вздумается. Можно сказать... «Джонатан использует мальчишку как насос для откачки энергии. Да, он инструмент, но без него разрушительная работа Джонатана встанет, и мы должны этого добиться. А как быть с пропавшими джинами? Надо решать по одной проблеме за раз». «Ладно», — кивнула я. «А как я доберусь до Биладжио? Он одарил меня милой улыбкой. Я слышал, сегодня чудный денек для пешей прогулки. Пойдешь со мной? Я не могу потерять тебя из виду. Я молча подняла брови, и он ответил мне тем же. Неужели непонятно? Дэвид меня прикончит, если с тобой что-то случится. Дэвид, говоришь? А он... <кхм> что? Я прокашлялась. Где-то здесь. Улыбка Льюиса посуровила. Это уж тебе виднее, где он, да что. Если мы, бывает, делаем общую работу, это еще не значит, что мы лучшие друзья. Особенно, когда дело касается тебя. Да если он узнает, что мы провели ночь вместе... Эй! Между нами ничего не было. Ну, не было. Но только потому, что я наполовину покойник. Льюис схватился за грудь, изображая хриплые стоны. Получилось реалистично, но вовсе не забавно, по той простой причине, что он и вправду был наполовину покойником. — Извини, Джо, меня, например, это действительно насмешило. Надо же до такого дожить, чтобы ты провела со мной ночь в одной постели, и ничего. Я пустила глаза, переключаясь на практические вопросы, на обувь. Я уже сунула ногу в туфельку, когда снаружи донесся раскат грома, Я ощутила жгучий выброс энергии и вскинула взгляд. Льюис уже направился к окну. — Что, дождь собрался? — В прогнозе не было. — Как-то это ощущается ненатурально. Я не договорила, потому что Льюис раздвинул занавески, и мы с ним увидели все одновременно. Дело шло не к дождю. Назревала настоящая буря с грозой. Чрезвычайно мощная... Судя по клубящимся пурпурно-черным тучам, бело-серый облачный конус возносился куда-то в тропосферу. Буря стремительно набирала силу. Хуже того, это чудище еще и вращалось, грозя расшириться до самого горизонта за считанные секунды. «Проклятье!» — резюмировала я. «Мне почему-то кажется, что прогуляться до Беладжио пешочком у нас не получится». Молнии уже лупили и туч в трех или четырех местах, озаряя землю и строения дрожащим неоновым светом. На моих глазах на городских окраинах то там, то здесь со вспышками взрывались трансформаторные будки. — Я ничего не вижу, — признался Льюис, тихонько выругавшись. — Что происходит? — Конечно, полностью лишенной силы он не имел возможности заглянуть в эфир. А вот я сделала это. Заглянула и не увидела ничего хорошего. Совсем ничего. — Скажи, что это устроил кто-то, кого мы можем остановить. Вздохнул он. — Увы, тогда мне пришлось бы соврать. Не могли мы кого-то остановить. Останавливать было некого. Там не было никого. Там было нечто. В определенном фундаментальном смысле погода, как математика. Нагревание и охлаждение воздуха есть не что иное, как изменение скорости вибрации его атомных структур. В нормальных условиях, неважно насколько сложных, группы этих самых структур вибрируют в резонанс, подобно слаженному хору. Но ну, в случае бури происходит диссонанс. Сейчас же наблюдалась полнейшая какофония. Никаких связанных потоков, холодных и теплых, даже ветра как такового не отслеживалось. Порывы где-то зарождались, но им нечем было себя поддерживать, и они умирали в мгновение ока. Вибрации, холодные и теплые, хаотически переплетались, накладывались одна на другую, не порождая ничего целостного. — Что за чертовщина? — потрясенно прошептала я. Создавалось впечатление, что природа не просто сбрендила, а вообще напрочь лишилась разума. Над аэропортом Макаран Заходил на посадку широкофюзеляжный самолет. Я видела, как он содрогнулся, попав в ветровой сдвиг. Хвост резко задрался, нос опустился вниз. — Нет! — в ужасе закричал Льюис. — Джо, сделай что-нибудь! Я устремилась в эфир, полный хаоса и смятения, и сосредоточилась на самолете. Охваченные ужасом пассажиры, Представали в сверхвидении окруженными ярким ореолом паники, как пучки горящей соломы. Но мне было не до них. Требовалось понять природу возникшей угрозы. Хаос, да и только. Во всем этом не было никакого смысла. Резкую, разрывающую эфир вспышку энергии я сначала ощутила, а уж потом увидела, как замыкаются энергетические цепочки — Молния ударила прямо в самолет, породив множество замыканий, выводящих из строя электрооборудование. В эфире все это отобразилось фонтанным выбросом энергии, добавившим к происходящему еще больше сумятицы. Потянувшись, я уплотнила воздушный слой под брюхом лайнера, дав ему возможность соскальзывать вниз словно с горки, как в нормальных, пусть и непростых погодных условиях. От меня это потребовало колоссальных усилий. Все мои мышцы и нервы трепетали, как туго натянутая стальная проволока. Я подрезала самолет восходящим потоком, одновременно утихомиривая атмосферные коллизии вблизи него и отводя еще один мощный порыв, атаковавший корпус сбоку. Авиалайнер был тяжелым, да и ветра не сдавались, норовя проскользнуть к добыче то здесь, то там. Воздушные слои извивались, словно плащ в руках Матадора. Создавалось впечатление, что им очень хотелось оторвать «Боингу-737» крылья. Пришлось создать зону спокойного воздуха прямо перед натужно ревущими двигателями. Меня трясло. Человеческое тело не приспособлено проводить такие чудовищные потоки энергии в столь продолжительное время, к тому же без помощи Джина. А Дэвида здесь не было. С ним не было связи. «Еще чуть-чуть». «Совсем немножко», — подбадривала я себя. Самолет находился всего в ста футах над землей. Почувствовав, что воздушная подушка под крыльями пытается выскользнуть, разделившись на отдельные потоки, я удержала их, собрала вместе и скрепила заново. «Пятьдесят футов. Двадцать». «Держись», — шепнул мне в ухо Льюис. «Ты почти на месте». «Десять футов». Буквально за миг до прикосновения колес к взлетно-посадочной полосе что-то во мне надорвалось. Все тотчас вышло из-под контроля. Лайнер грохнулся на бетонку и закачался под мощными ветровыми ударами, лупившими его, как кулаки, то слева, то справа. Не в силах помешать этому, я все же пыталась восстановить контроль над ситуацией, хотя уже упала на колени, задыхалась, ощущала во рту вкус крови, а глаза мне затянула красная пелена. «Джо!» — крикнул Льюис, схватив меня за плечи. и Я пыталась не провалиться во тьму. «Все, кончай!» Они сели. Так оно и было. Сверхчеловеческими усилиями экипажа самолет удалось остановить. Я отпустила потоки, и тогда произошло нечто неожиданное. Освобожденный ветер устремился прямо на меня. «Льюис!» Закричала я и потянула его вниз, на ковер, прикрывая своим телом. Порыв ветра, разогнавшись до скорости, никак не меньше ста миль в час, врезался в торец стеклянной пирамиды и выбил стекло, словно взрыв бомбы. Что-то обожгло мне спину и сразу обдало ее ледяным дождем. Скатившись с Льюиса, я схватила его за руку, резко подняла на ноги и толкнула к двери. Но выскочить мы не успели. Следующий порыв, влетевший в разбитое окно, ударил меня в спину, будто мчавшийся поезд. Я рухнула на пол. Льюис повернулся, поймал мою ладонь, но она была скользкой от крови. Вихрь вырвал меня у него и потащил к окну навстречу бушевавшей буре. Ощущая невесомость, я оказалась снаружи здания, в сотнях футов над улицами Лас-Вегаса. Фонтаны Беладжио продолжали работать, но водяные струи рассеивались туманом, как будто ими выстреливали из водяных пушек. Я пыталась установить контроль над подхватившим меня вихрем, но когда барахтаешься в воздухе, словно Фэй, в лапе кинг сосредоточиться не так-то просто. А вот от ветра мои потуги не укрылись, и он меня уронил. Прямо вниз». Я с криком ударилась о стеклянный скат и заскользила вниз по пирамиде, словно с ледяной горки. Попытки смягчить падение не удавались, воздушная подушка распадалась, превращаясь в нисходящие потоки, лишь ускорявшие мое скольжение. Вдобавок меня раз за разом прикладывало стекло, бетон и холодный металл, на котором оставались следы крови. Это конец. Я почувствовала, как мною овладевает ужас, парализующий остатки моих магических способностей. Еще на секунду ближе к земле, на две. Сейчас будет удар. Последовал рывок. Падение прекратилось, словно я летела вниз на канате, вытянула его до конца, и теперь его начали стремительно сматывать, подтягивая меня обратно. В расплывающейся, проносившейся мимо стеклянной боковине пирамиды отражались белые вспышки молний. В расплывающейся, проносившейся мимо стеклянной боковине пирамиды отражались белые вспышки молний. Дождевые капли ударяли по мне, как градины, и я не могла ни перевести дух, ни набрать воздуха, потому что непрестанно кричала. Я взмыла вверх мимо разбитого окна мельком заметив бледного, как полотно, Льюиса, закрывавшего лицо от яростного ветра кровоточащими руками и осколками стекла. Он отчаянно попытался поймать меня, но было слишком поздно. Я ощутила, как по голой лодыжке скользнули его горячие пальцы, но в следующее мгновение меня уже подхватило и унесла буря. Я угодила в заложники».